и между ними 190 солдат, 42 заключенных преступника, 85 детей и 66 негров. В десяти фортах находилось 68 пушек, при этом они были сильно укреплены самой природы, природой, почему не сочли нужным содержать значительный гринзон. В арсеналах, кроме большого количества военных припасов, ружей, ручных, гранат, бывших тогда в большом употреблении, нашли более 30 тысяч фунтов пороха. Все это было перевезено на корабли пиратов, пушки же были заклепаны, лафеты сожжены, укрепления срыты, за исключением одного, в котором флибустьеры оставили гарнизон. Морган выбрал между преступниками трех испанцев провожатый, которым по возвращению на Имайку обещал свободу и награду. Флибустьеры были восхищены планом, величие которого воспламеняло их мужество. Город Панама, лежащий на берегу Южного океана по девятью градусами северной широты, был тогда одним из величайших и богатейших городов Америки. В нем было две тысячи больших, частью великолепных, и пять тысяч меньших домов, но и те почти все были трехэтажные. Многие из них были каменные, все прочие построены из кедрового леса, красивые и роскошно меблированы целые окружали зал и стены. Город этот был складочным местом мексиканского серебра и перуанского золота, перевозимых отсюда на мулах через знаменитый перешейк на северный морской берег. Для этого транспорта содержали 2000 мулов. Кроме того, здесь производился значительный торг неграми, который тогда еще не перешел исключительно в руки англичан, голландцев, французов и датчан. Никто в то время не понимал торговли лучше итальянцев, которые и в этом случае были учителями Европы, поэтому торг неграми, требовавший хитрости и больших капиталов, преимущественно находился в руках генуэссов, снабжавших невольниками Перу и Чили. Обер-президент города, которому подчинялись также города Порто-Белло и НАТО, местечки Крукс, Пенома, Капира и Верагуа, с гражданским званием обер Штат Галтера соединял чин-генерал, капитана всех войск Перуанского королевства. Город Панама имел также епископа, подчиненного перуанскому архиепископу. Купцы панамские были очень богаты. Церкви великолепны. Собор на манер итальянский был украшен огромным куполом. Собор этот и восемь монастырей города были богато наделены золотом и серебром. Близ города находилось несколько небольших, но из украшенных природой и искусством, островов, на которых богатейшие жители имели дачи. Острова эти назывались панамскими садами. Все это делало город важным и привлекательным. Многие европейские нации содержали здесь свои торговые конторы, между прочим, генуэссы, которые имели огромные складочные места и великолепные торговые дома. Дома знатнейших граждан были наполнены драгоценными картинами и произведениями изящных искусств, выписанными из Италии, не по любви к изящному, но для удовлетворения страсти к царской роскоши. Такова была Панама в 1670 году, когда, обессмертившиеся своей дерзостью и своими странностями флебустьеры, избрали ее целью своих опустошительных набегов. К этому приступили с величайшей осторожностью и жестокостью. Прежде всего, необходимо было овладеть фортом Сан-Лоренцо на реке Чагяре. Для этого Морган отрядил четыре корабля с четырьмя человек под начальством смелого флибустьера Броддели, так хорошо исполнившего описанное выше добывание провианта. Прочие суда остались в Санта-Катарине. По плану Моргана надо было как можно дольше скрывать цель похода и выставить взятие форта простым набегом для добычи. Броделли исполнил поручение мужественно и удачно. Сан-Лоренцо был построен на высокой горе, при устье реки, и с большей части сторон не приступен. Сначала все покушения были напрасны. И наступавшие флебустьеры, ничем не прикрываемые, теряли много народа, потому что не только испанцы стреляли из пушек и ружей, но и бывшие форти индейцы метали стрелы, которые были гибельнее ядер и пуль. Нападающие видели, как подле них падали товарищи и не могли отомстить за них.